Нормальное зрение вернулось ко мне и осмотрелся. Кровавый туман рассеялся, мои компаньоны, даже безумец, в недоумении оглядывались. Мертвецы лежали смирно, атмосфера ужаса и отчаяния исчезла, как дурной сон. Бояться здесь было больше нечего. Черная железная клетка уже разваливалась. Прутья осыпались ржавчиной, а на дне среди металлических обломков остались два жалких голых тела – мужчина и женщина, плачущие от злости и отчаяния. Лишенное могущество, больше не вместе больше не чудовище по имени Плакальщик. Во что бы они сами себя не превратили, чтобы кто-то другой не сотворил с ними, их страшному пути пришел конец. несладко наверное, стать теперь обыкновенными людьми». Убивать я их не стал. У меня не было причин быть милосердным. Я повернулся спиной к клетке. Пора идти. Думаю, мы здесь больше ничего не узнаем. А как быть с этими? Спросил грешник. Оставим все как есть. Они ведь теперь обычные люди. И они беззащитны. Ничего не утаишь. Пойдут слухи. Они узнают о страдании то, чего не довелось раньше. На темной стороне полно народу со старыми долгами за близких, попавших в рабство. «Вы не можете оставить нас здесь!» прокричал голос из-за разваливающейся клетки. Непонятно, мужской или женский. «Герой темной стороны бросает нас над произвол судьбы?» «Запросто!» ответил я и повернулся к выходу. Друзья последовали за мной, не оглядываясь. Магия, определявшая облик помещения, понемногу выветривалась, и зал начал меняться. «Скоро вернется старая планировка и дух блаженной памяти семейства максвел И вот тогда, быть может, среди старых кошмаров сладкой парочке придется тоже подумать о самоубийстве». Я улыбнулся этим мыслям. «С таким грузом на совести я смогу жить». Понять, почему на темной стороне мертвым не дают покоя, на самом деле нетрудно. Могущественные и владыки всегда находят им применение». После мавзолея мерзкая атмосфера ярмарки уродов показалась глотком свежего воздуха. Мне было хорошо, пока я не заметил, что уокеровские топтуны исчезли вместе со всей остальной публикой. Улицы опустели двери закрылись, огни погасли. «Почему ты хмуришься?» – спросил грешник. «Это дурной знак, и я успел заметить. И звуковая дорожка? Послушай». Похоже, уокер отозвал своих людей и очистил район. Означать это может только одно. Он задумал какую-то гадость и хочет обойтись без свидетелей. Боюсь, нас не ждет ничего хорошего, принимая во внимание, что он легко позволял себе на глазах целой толпы народа. Мы собрались в плотную группу. Даже безумец не стал против обыкновения проявлять независимость и честно пытались смотреть во все стороны сразу. Тут бы передохнуть после встречи с плакальщиком, но Уокер, как всегда, наносит удар, когда противник ослабел. Тишину пустых улиц нарушал лишь едва слышный городской шум, и доносившийся издалека. Знает ли Уокер, что я расправился с плакальщиком? Может, это была последняя соломинка? Вдруг он теперь решил, что я стал слишком опасен? Готов ли он, наконец, меня убить? Знает ли он, что мне известна его роль в возвращении моей матери? «Вполне возможно, что власти не оставили ему другого выбора, просто приказали меня остановить, чтобы не потревожить секреты, которые угрожают их драгоценному статус-кво». При встрече в клубе Ландиньо он намекал на нечто подобное. «Кстати, о той встрече я уже знаю, кто пришел по мою душу. Старая знакомая». Во тьме, скрывавшей дальний конец улицы, застучали каблучки дорогих туфелек. «Мы обернулись». «Точно». Смерть на высоких каблуках. Заноза собственной персоной. Дерзкая, обольстительная, божественная. Среди наемных убийц другой такой не знаю Идет, покачивая бедрами в том же обтягивающем черном платье, в каком я ее видел в клубе Ландиниум. Вот только спереди появились пятна крови. И на ослепительно-белых перчатках до локтей тоже. Она благоразумно остановилась поодаль и одарила нас ослепительной улыбкой. Затянутая в перчатку пальчики сжимали трофей. Пара перепачканных кровью оленьих рогов. «Здравствуй, Джон!» Ее голос обещал все, чем только можно навредить мне. «Долгожданная встреча влюбленных и конец путешествия. Конец твоего путешествия, по крайней мере. Прямо здесь и сейчас». «Влюбленных? Ты что-то путаешь?» Твердо возразил я. Не скажу, чем именно мы были друг для друга, но влюблённые — это немного другое. окер дал добро, я правильно понял. Заноза вздёрнула безупречную бровь. Ты уже знаешь, что я работаю на окера Ну, разумеется. Какая забывчивость с моей стороны? Это же Джон Тейлор. Как он может чего-нибудь не знать? Ты мне листишь, дорогая. Кстати, откуда рога? Герни охотник. «Не беспокойся, я не стала спиливать рога заживо. Уокер хочет показать, что может случиться с тем, кто отвечает на твои вопросы. Я не хотела огорчить тебя, милый. Не расстраивайся, он был уже слишком стар, и время его прошло. Я не люблю тех, кто засиживается в гостях слишком долго, а упорствующих в своей старости и еще меньше». Она уронила рога на мостовую. В тишине сухой стук прозвучал негромко и безобидно. «Отлетал навсегда. Печальный и скромный конец для некогда могучего бога». Уокер просил передать, что власти в высшей степени заинтересованы в том, чтобы ты немедленно прекратил расследование. Заноза рассеяна поменяла одну вызывающую позу на другую. «Остановись прямо сейчас. Не забудь про две сотни фунтов. В противном случае...» «Надо полагать, ты и есть тот самый противный случай». «Совершенно верно. Я от души надеюсь, что раз в жизни ты проявишь благоразумие, зайка. Мы будем жить как раньше. Разве это плохо? Я всегда была горячим поклонником статус-кво, хотя бы ради деловой конъюнктуры. За убийство хорошо платят, работа есть всегда, а девушке нужен кусок хлеба». М -м -м, «А если я откажусь?» «Я же сказала, дорогой, за убийство хорошо платят». «И ты так просто отправишь меня в сторону предков, после всего, что между нами было?» После всего? Вот и именно, глупенький, меня не бросают, милый. — Так между вами что-то было, Джон? — обрадовался грешник. — У тебя губа не дура. Заткнись, пожалуйста, — попросил я. — Может, пришло время представить меня твоим новым друзьям, Джон? — предложила за светски улыбаясь. Я вздохнул. — Уокер забыл провести инструктаж? Или ты давно с ним не виделась? Ты всегда относилась наплевательски к рутинному сбору информации. «Хорошо. Вот это грешник. Сладкая трава его подружка. А это безумец. Мы как раз побывали в гостях у плакальщика. Он не пережил нашего визита». «Какая жалость. Опять связался с дурной компанией. Такие вещи до добра не доводят». «Что же мне с тобой делать, Джон? О, я знаю. Убью тебя прямо здесь и сейчас. Твои друзья могут умереть за компанию в интересах вселенской гармонии». Заноза обратилась к грешнику, улыбаясь еще шире. «Ты ведь не во всем согласен с Джоном, не правда ли? Как мило. Сверни ему ше, а? Ради меня. Моей благодарности не будет границ. Вообще-то лучше бы вам самим поубивать друг друга, а я посмотрю». Тут как будто кто-то включил прожектор. В одно мгновение заноза превратилась в самую привлекательную женщину всех времен. Ее сексуальность обжигала, как обжигает пламя в кузнечном горне, Поток ее чар затопил улицу, и нельзя было не отвести глаз, не сопротивляться. Видеть ее означало жаждать ее больше самой жизни. Что ж, у меня свой дар, у нее свои. Она и вправду сделалась призом, ради которого можно убить. Зачем занозе оружия, когда она сама по себе атомная бомба? Достаточно нажать на кнопочку. В конце концов, мы с грешником и безумцем всего лишь мужчины, в отличие от сладкой отравы, которая даже и не женщина. — Непрофессионально, — заметила демоница, и чары расселись, будто кто-то нажал на кнопку во второй раз. Заноза стала всего лишь одной смазливой куколкой с первыми признаками надвигающейся полноты. Она даже разинула рот от удивления. — Ничего, с каждым такое когда-нибудь случается впервые. Я улыбнулся ей. — Неплохо, очень неплохо. Но, знаешь, я бы сделал получше. В ярости заноза топнула высоким каблучком, бестолково выругалась и тут же выхватила откуда-то два очень больших пистолета. В сочетании с запятнанными кровью белыми перчатками они смотрелись весьма внушительно. Когда в вас стреляют в упор, выстрелы звучат совсем не так, как в тире. Они по-настоящему оглушают. Я начал двигаться заранее, раньше, чем по ушам ударил самый первый. Уклоняться от пуль – занятие непростое и требующее известной сосредоточенности, но я все же заметил, что заноза не выделяет меня среди остальных. Похоже, она хочет убрать сразу всех свидетелей ее недавнего позора. Большая и, скорее всего, непоправимая ошибка. Если бы она сосредоточилась на мне, у нее был бы шанс. При всей моей ловкости я не пули не пробиваем». Безумца пули не могли зацепить. Он стоял и думал о чем-то своем, а выстрелы крошили кирпичи за его спиной. Не знаю, можно ли его застрелить, но грешник не собирался выяснять это на опыте. Он заслонил сладкую отраву своим телом, и пули одна за другой с хрустом входили в его грудь, не причиняя вреда. Заноза замешкалась, моргнула, затем выстрелила в голову, что тоже не помогло. Не теряя времени впустую, она сбила грешника с ног подножкой. Выстрелить в сладкую отраву заноза не успела. К этому времени я зашел со спины и заблокировал ей руки. Резко наклонившись вперед, она перебросила меня через голову. Я упал и покатился по мостовой, и это было правильно. Туда, где я был мгновение назад, холестали пули. Грешник лежал на спине недолго. Поднявшись на ноги, он неумолимо надвигался на занозу. У нее уже кончались патроны, и грешник поглощал их с жутким равнодушием. Из ран даже не текла кровь, он нес клеймо своего преступления на челе, как до него Каин, и вещи мира сего не причиняли ему вреда. Грешник остановился прямо перед занозой, последняя пуля попала ему в левый глаз. «Ой!» – произнес он без выражения, – «глазное яблоко восстановилось почти мгновенно». Грешник откашлялся, выплюнул пулю на ладонь и протянул ее занозе нозе. «Ваши?» – спросил он рассеянно. Заноза что-то прорычала, не без музыкальности, отправила в небытие пистолеты и выхватила оттуда же два сверкающих клинка. Оба ножа немедленно вознеслись грешнику в грудь по самую рукоятку. Хорошие ножи, непростые, все в древних рунах, один проклятый, другой благословенный. Страшная штука. и знавал богов, которым хватало одного такого удара. Грешник же глазом не моргнул, я с трудом удержался от аплодисментов. Заноза скрестила руки на своей впечатляющей груди и надула губки. — А вот это уже нечестно дорогой. — Отойди, Сиднин, — обратилась сладкая отрава к грешнику. — У меня дело к этой женщине. Очень серьезное дело. — Не надо. — Милая, она хотела тебя убить. Моя натура не позволит оставить это безнаказанным. — Ты восстала из ада и соединилась со мной, как раз чтобы изменить свою натуру. Помнишь? — Да, но... — Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш Грешник приложил палец к губам и суккуб замолчал. Заноза тут же показала сладкой отраве язык и с новой надеждой улыбнулась грешнику. «Зайка, если ты не собираешься меня убивать, можешь вернешь ножи? Пожалуйста. Фамильные реликвии, знаешь ли. Папочка рассверепеет, если я их потеряю». Грешник не без усилия вытащил ножи и галантно вернул их. Заноза глянула в мою сторону, оценивая шансы, и решила больше не испытывать судьбу же исчезли. Подойдя к ней вплотную, я заговорил. «Что же ты с собой делаешь, душенька? Отпустить? Не выход. Ты ведь от нас не отвяжешься, так и будешь висеть на хвосте, выжидая удобного момента, и оружием обзаведешься получше. Ты ведь вроде меня никогда не останавливаешься на полпути». «Нет у нас ничего общего, Джин Тейлор. У меня есть стиль». Мы моргнуть не успели, как сладкая отрава рванулась вперед и ухватила за нозу за горло. Та захрипела и забилась начетно. Хватка у суккуба железная, у сладкой отравы вновь выросли когти, а острые, как иглы зубы, сделали ее улыбку странной и жуткой. Красные губы вплотную приблизились к шее жертвы. Английской отличницы больше не было. Сладкая отрава выглядела в точности как демон из ада, что в конце концов не столь уж удивительно. «Не надо!» – закричал грешник. Он дернулся было, но тут же замер, когда его возлюбленная коснулась клыками горло-занозы. «Пожалуйста, не убивай ее. Она должна умереть», – резонно сказала сладкая отрава, касаясь губами лебединной шеи. «Ты же слышал, Сидни, у нее приказ убивать всех, кто мог бы сообщить нам хоть что-нибудь. Или я сейчас перекушу и глотку, или расследование можно сворачивать». «Ни одно мое расследование не стоит жизни невинной жертвы», – провозгласил я. «Вот это невинная жертва?» – сладкая отрава изумелась. «Технически, может быть, не совсем, но по сути, да. Если убьешь ее, станешь моим врагом. Навсегда». Сладкая отрава осклабилась. «Никогда не угрожай демону, Джентеллер. Мы злопамятны». Она посмотрела на грешника. «К тому же ты ведь не дашь меня в обиду, неправда правда ли, Ты пытаешься усложнить простую вещь. Нельзя убивать ее сейчас, когда она беспомощна, пусть даже она заслужила. Мы должны быть лучше ее, не стоит уподобляться. Отпусти ее, ради меня». Заноза затаила дыхание, сладкая отрава поколебалась, поразмыслила, потом, наконец, уронила свою жертву на мостовую и встала рядом с грешником. Поднявшись на ноги, заноза отряхнулась и наградила меня вызывающей улыбкой получилось неплохо губы почти не дрожали ты не дал ей убить меня джон я так и знала ты всегда был сентиментален маменькин сынок ничего мы еще встретимся и тогда я с тобой рассчитаюсь вряд ли спокойно возразил я кстати о маменьке я с каждым шагом к ней приближаюсь будешь путаться под ногами я больше не смогу ничем помочь кто-нибудь убьет тебя обязательно Заноза вздрогнула, но тут же отвернулась, зацокала каблучками по мостовой и скоро растворилась в темноте. Я позволил себе улыбнуться. У меня бы не получилось хладнокровно убить ее, но я не прочь сделать так, чтобы она запомнила урок. Да я и не боялся преследования. Наш путь на самом деле подходил к концу. Я уже знал, что мы будем делать. «Ну и когда мы теперь?» Спросил безумец. «Там будет веселее?» «Боюсь, что нет», — ответил я. «Нам надо к владыке Тернии». Грешник посмотрел на меня неодобрительно. «Ты вроде бы говорил, что это плохая идея, или я ошибаюсь, Джон?» «То есть эта идея делает честь твоему мужеству, нестандартному мышлению честолюбию? Но как насчет самосохранения? Владыка Тернии старше и могущественнее всех на нашем уровне реальности. Я вспомнил о нем только из-за Гернии». «Никак не думал, что ты подумаешь о встрече с ним всерьез». «Владыка Терний, мы о нем слыхали, там, в аду. Говорят, он знал Христа. Еще, говорят, ангелы и демоны преклоняют колено в его присутствии». «И ему ли не знать об истоках темной стороны?» — подхватил я. «Он был здесь до того, как римляне построили Ландиниум. Может, статься Уокер, потому и приказал убить Герни. Он ведь и указал нам на владыку Терний». «И все же это плохая идея», — сказал Безумец. «Мы выжидающе посмотрели на него, но ничего более не услышали».